Глава 38 Подъехав к открытым воротам, солдаты в грузовиках как-то притихли. Одного запаха хватило, чтобы свести на нет все разговоры. А тут еще они увидели распростертые тела, лежащие у ворота за колючей проволокой. Огромная медленно движущаяся толпа людей-скелетов в полосатых лохмотьях окружила грузовики и джип капитана Грина. Эти люди вели себя очень тихо. Многие плакали, многие пытались улыбнуться, хотя выражение их похожих на черепа лиц с глубоко запавшими глазами нисколько не менялось в зависимости от того, плакал человек или смеялся. Эти люди слишком глубоко погрузились в пучину трагедии, лишившись возможности выражать свои эмоции доступными человеку средствами. Отчаяние сквозило лишь во взгляде, как у загнанного в угол животного. Об обычной человеческой мимике, выражающей радость, печаль, Счастья речи не было. И когда Майкл смотрел на эти застывшие лица маски, только интуиция могла подсказать ему улыбается или плачет человек, на которого упал его взгляд. Лагерники даже не пытались говорить. Они просто все трогали. Металл грузовиков, одежду солдат, приклады карабинов. Словно через эти прикосновения начинали осознавать, что для них начинается новая жизнь. Грин оставил грузовики там, где они остановились выставил часовых и в окружении толпы повел роту в лагерь. Майкл и Ной следовали за Грином, когда тот вошел в первый барак. Дверь сорвали с петель. Большинство окон вышибли. Но все равно в бараке царило невероятное зловоние. В сумраке, которые тщетно пытались рассеять врывающиеся в окна лучи весеннего солнца, Майкл с трудом различал лежащие на нарах костлявые тела. Некоторые из этих скелетов шевелились. Кто-то вскидывал руку. Кто-то поднимал голову. И тогда в вонючем полумраке возникала пара горящих глаз. На лицах черепах, которые, казалось, уже давно встретились со смертью, изгибались в улыбке бледные губы. В глубине барака возникло какое-то движение. Один из лагерников на четвереньках пополз к двери. Потом он поднялся и, словно автомат на негнущихся ногах, двинулся к грину. Майкл видел, что человек этот пытается изобразить улыбку, Он даже протянул руку, приветствуя освободителей. Но до Грина он так и не дошел. С протянутой рукой осел на грязный пол. Наклонившись над ним, Майкл понял, что человек умер. Центр цивилизации. Центр цивилизации. Эти слова вновь и вновь звучали в голове Майкла, когда он стоял над человеком, который так легко, не издав ни звука, умер у них на глазах. Я сейчас в центре цивилизации. В центре цивилизации. Умерший, который лежал с вытянутой вперед рукой, был шести футов ростом. На его обнаженном теле сквозь кожу просвечивала каждая косточка. Весил он никак не больше 75 фунтов и из-за своей худобы казался невероятно длинным и плоским. Снаружи послышались выстрелы. Иной с Майклом следом за Грином покинули барак. 32 охранника, забаррикадировавшись в кирпичном здании, где стояли печи, в которых немцы сжигали заключенных, сдались, как только увидели американцев. И Крейн попытался их перестрелять. Он ранил двоих, прежде чем Холлиган вырвал у него карабин. Один из раненых сидел на земле и плакал, прижимая руки к животу. Сквозь пальцы сочилась кровь. Невероятно толстый, с тройным подбородком. Он напоминал капризного разовощекого ребенка, которого чем-то обидела нянька. Двое солдат держали Крейна за руки, он тяжело дышал, от злости глаза его вылезали из орбит. Когда Грин приказал отвезти охранников в административный корпус, Крейн изловчился и пнул толстяка. Тот заплакал еще сильнее. Четверо солдат с трудом донесли толстяка до административного корпуса. К сожалению, Грин мало чем мог помочь несчастным лагерникам. Но он разместился в кабинете коменданта и отдал несколько коротких и ясных приказов, Словно пехотному капитану американской армии, по роду службы чуть ли не каждый день приходилось, оказавшись в центре цивилизации и обнаружив там полный хаос, наводить должный порядок. Свой джип капитан направил в штаб батальона с просьбой прислать врачей и грузовик с продуктами. Все запасы продовольствия, имеющиеся в роте, разгрузили и складировали в административном корпусе. Грин распорядился выдавать продовольствие только самым истощенным из заключенных, которых находили команды, разосланные по баракам. Немецких охранников поместили в дальнем конце коридора, рядом с дверью в приемную. Там до них не могли добраться лагерники. Майкл, который, как иной, исполнял обязанности посыльного, услышал, как один из немцев на хорошем английском пожаловался Пфайферу, который их охранял, на чудовищную несправедливость. Они, мол, в лагере всего неделю и никому не причинили вреда. А вот эсэсовцы, которые провели в лагере не один год и несли всю ответственность за муки и лишения, причиненные его узникам, ушли безнаказанными, и теперь, скорее всего, сдались американцам и преспокойно попивают апельсиновый сок. Слова пожилого немца полностью соответствовали действительности. Но Пфайфер не пожелал оценивать долю вины каждого, рявкнув «Заткни пасть, не то я заткну ее каблуком». За неделю до освобождения заключенные тайно образовали комитет для управления лагерем. Грин вызвал к себе председателя комитета, низкорослого щупленького мужчину лет 50, который говорил по-английски с необычным акцентом. Уроженец Албании, до войны этот человек, которого звали Золум, работал в Министерстве иностранных дел своей крохотной страны. Он сообщил Грину, что провел в этом лагере три с половиной года. Совершенно лысый, с маленькими глазками-бусинками, широко сидевшими на его когда-то круглом лице, Золум пользовался непререкаемым авторитетом, и оказал Грину немалую помощь в организации рабочих команд из лагерников, сохранивших остатки сил. Они выносили из бараков тела умерших и разделяли больных на умирающих, находящихся в критическом состоянии, и тех, кто имел хорошие шансы выжить. Умирающих просто клали вдоль стены одного из бараков, чтобы они спокойно отошли в мир иной, увидев лучик солнца и вдохнув глоток весеннего воздуха. Когда день покатился к вечеру, Майкл увидел, что жизнь в лагере начала входить в жесткие рамки, которые, не торопясь, спокойно, где-то даже неуверенно устанавливал Грин. И Майкл преисполнился уважением к этому пропыленному маленькому капитану с его высоким девичьим голосом. Он внезапно понял, что в мире Грина решались все проблемы. Отчастность, здравый смысл и энергия простых тружеников могли залечить зияющие раны, оставленные рушащимся рейхом, который создавался над добрую тысячу лет. Вслушиваясь в короткие четкие приказы, которые Грин отдавал албанцу, сержанту Холлигану, полякам, русским, евреям и немецким коммунистам, Майкл нисколько не сомневался, что Грин не думал о том, будто он делает что-то экстраординарное, что-то такое, чего не смог бы сделать любой выпускник пехотно-офицерской школы Форт-Беннинга. Наблюдая, как работает Грин, спокойно и деловито, словно он находится не в концентрационном лагере, а сидит в канцелярии роты где-нибудь в Джорджии, и составляет расписание нарядов. Майкл радовался тому, что его не взяли в офицерскую школу. «Я бы ничего не мог делать», — думал Майкл. «Я бы обхватил голову руками и плакал, пока меня не увезли бы отсюда». Грин не плакал. Более того, с течением времени голос его, в котором с самого начала не слышалось особого сострадания, становился все тверже и тверже, и приказы звучали уже по-военному резко и бесстрастно. Майкл пристально наблюдал за Ноем. Но его лицо было по-прежнему задумчивым и холодно сдержанным. Ной цеплялся за эту маску, как человек цепляется за дорогую одежду, купленную на последнее сбережение, не желая расставаться с ней даже в критической ситуации. И только однажды, когда, выполняя поручение капитана Майклу и Ною, пришлось пройти мимо лежащих редком на пыльной земле людей, которым уже никто не мог помочь, Ной на мгновение остановился. «Сейчас?» подумал Майкл, не отрывая глаз от лица Ноя. Сейчас он сломается. Ной смотрел на этих напоминающих скелета, покрытых язвами, полураздетых умирающих людей, которых уже не радовали ни победа, ни освобождение, и его лицо задрожало. Маска начала соскальзывать. Но он взял себя в руки. На мгновение Ной закрыл глаза, вытер рот тыльной стороной ладони и двинулся дальше со словами «Пошли, чего встали?» Когда же они вернулись в кабинет коменданта, туда привели старика. Во всяком случае, выглядел этот человек стариком. Сгорбленный, с худыми до прозрачности руками. Но едва ли кто-нибудь смог бы назвать точный возраст этого человека, потому что все лагерники выглядели глубокими стариками. «Меня зовут Яков Силверсон», — медленно заговорил он по-английски. «Я равин единственный равин во всем лагере». «И что?» Грин не отрывал глаз от листа бумаги, на котором он писал заявку на медикаменты. «Я не хотел бы отвлекать господина офицера», — продолжал Равин. «Но у меня есть к вам одна просьба». «Какая?» — капитан Грин продолжал писать. Он снял каску и полевую куртку. Ремень с кабурой висел на спинке стула. Грин выглядел как клерк на складе, занятый проверкой накладных. «Многие тысячи евреев умерли в этом лагере». — говорил Раввин медленно, четко произнося слова. — И несколько сотен из тех, что еще здесь... Тонюсенькой ручкой он указал на окно. — Умрут сегодня, завтра, послезавтра. — Я им сочувствую, Раби, — ответил капитан Грин. — Я делаю все, что в моих силах. — Разумеется. Равин торопливо кивнул. — Я это знаю. Но для них уже ничего нельзя сделать. Для их тел. Мы все это понимаем. Тут помощь бессильна. Даже они это понимают. Они на втором плане, а в первую очередь надо помогать тем, у кого остался шанс выжить. Их это не огорчает, они умирают свободными, и для них это большое счастье. Майкл понял, что Равин попытался улыбнуться. На его узком лице, под огромным изрезанным морщинами лбом, ярким пламенем горели огромные зеленые глаза. — Я прошу разрешения позволить нам всем, живым и тем, кто лежит без надежды на спасение, собраться на площади. Вновь взмах рукой. Помолиться за всех тех, кто закончил здесь свой скорбный путь по этой земле. Майкл посмотрел на Ноя. Тот с застывшим лицом не отрывал глаз от капитана Грина. Капитан Грин не взглянул на равина Писать он перестал. Голова его склонилась еще ниже, словно у предельно уставшего человека, который вот-вот уснет. «В этом месте евреи никогда не молились», — добавил Раввин. «И многие тысячи закончили. Позвольте мне», — вмешался албанский дипломат, который многое сделал для притворения в жизнь приказов Грина. Он встал рядом с Раввином, наклонился над столом и затораторил, как пулемет. «Я не люблю вмешиваться, капитан. Я очень хорошо понимаю, почему Раби обратился к вам с подобной просьбой, но сейчас не время для такой службы». Я европеец, я пробыл здесь достаточно долго и, возможно, понимаю то, что непостижимо для капитана. Я не люблю вмешиваться, но считаю, что разрешать евреям молиться на глазах у всех нецелесообразно. Албанец замолчал, ожидая ответа Грина. Но тот не произнес ни слова. Он сидел за столом все в той же позе, чуть кивая, словно пробуждаясь от сна. — Капитан, возможно, не понимает здешних настроений, — продолжал албанец. — Настроений, господствующих в Европе. «В таких вот лагерях. Какими бы ни были причины, справедливыми или нет, но такие настроения существуют. Это правда жизни. Если вы позволите этому господину провести службу, я не ручаюсь за последствия. Считаю своим долгом предупредить. Возможны бунты кровопролития. Другие лагерники могут этого не потерпеть». «Другие лагерники могут этого не потерпеть», — бесстрастно повторил Грин. «Да, сэр, я гарантирую, что другие лагерники этого не потерпят». Майкл взглянул на Ноя. От холодной сдержанности не осталось и следа. Лицо его перекосило гримаса ужаса и отчаяния. Грин поднялся. «Я тоже могу кое-что гарантировать», — обратился он к Равину. «Я гарантирую, что через час вы сможете помолиться на площади. Я также гарантирую, что на крыше этого здания будут установлены пулеметы. Я гарантирую, что любой, кто попытается вам помешать, будет расстрелян из этих пулеметов. Он повернулся к албанцу. «И, наконец, я гарантирую, что арестую вас, если вы еще раз посмеете войти в эту комнату. Это все». Албанец попятился к двери и выскользнул в приемную. Равин поклонился. «Премного вам благодарен, сэр». Грин протянул руку. Равин пожал ее, повернулся и вышел вслед за албанцем. Какое-то время Грин смотрел в окно, потом повернулся к ною, на лице которого вновь застыла маска сдержанного спокойствия. Акерман, думаю, в ближайшие два часа ты мне не понадобишься. Почему бы тебе и Уайтекру не погулять за пределами лагеря? Вам это не повредит. — Благодарю вас, сэр. Ной вышел из кабинета коменданта. — Уайтэкер Грин вновь смотрел в окно. В голосе его звучала безмерная усталость. — "Уайтэкер, приглядывай за ним. — Слушаюсь, сэр, — сказал Майкл и последовал за Ноем. Поначалу они шли молча. Солнце уже катилось к горизонту. Длинные пурпурные полосы падали на северные холмы. Они прошли мимо крестьянского дома, стоящего чуть в стороне от дороги, не заметив там никакого движения. Чистенький белый домик словно спал в лучах садящегося солнца. Его недавно покрасили, а каменный забор, огораживающий дом, побелили. И теперь в свете заката он отливал в синеву. Высоко в небе, сверкая алюминиевыми крыльями, пронеслась эскадрилья истребителей, возвращающаяся на аэродром. По одну сторону дороги выселся лес. Мощные стволы сосен и вязов чернели на фоне нежной зелени распускающихся листочков. Солнечные лучи искрились среди ветвей, падали на цветы, растущие под деревьями. Лагерь остался позади. В воздухе за день прогретым солнцем. Пахло сосной. Резиновые подошвы солдатских ботинок мягко не по-военному поскрипывали по узкой полоске асфальта, ограниченной с обеих сторон глубокими кюветами. Также молча они подошли ко второму крестьянскому дому. Он был заперт на замок, окна были закрыты ставнями. Но Майкл почувствовал на себе чей-то взгляд. Кто-то наблюдал за ними сквозь щелку. Однако Майкл не испугался. В Германии остались только дети, старухи да покалеченные солдаты. Эти группы населения воинственности не проявляли. Они бесстрастно махали как джипам и танкам американцев, так и грузовикам, увозившим пленных немецких солдат в лагеря. Три гуся в перевалку пересекли пыльный крестьянский двор. Вот идет рождественский обед. Лениво подумал Майкл. Фаршированный устрицами, с джемом из логановых ягод. Гибрид малины и ежевики. Ему вспомнились дубовая обшивка стен и гобелены с изображением сцены зопер из Вагнера в ресторане Улухова на 14-й улице в Нью-Йорке. Дом остался позади. Теперь по обеим сторонам дороги тянулся густой лес. Высокие деревья стояли на ковре прошлогодней листвы, источая тонкий чистый весенний аромат. Ной не произнес ни слова с того самого момента, как покинул кабинет Грина. И Майкл удивился, услышав голос друга, чуть перекрывавший скрип подош по асфальту. «Как самочувствие?» — спросил Ной. Майкл на мгновение задумался. «Убит», — ответил он. «Убит? Ранен? Пропал без вести?» Они прошли еще 20 ярдов. — Это ужасно, не так ли? — сказал Ной. — Более чем. Мы знали, что это ужасно, но такого кошмара не могли себе представить. — Не могли, — эхом отозвался Майкл. — Человеческие существа. Они шагали, прислушиваясь к скрипу своих подошв по немецкой дороге среди распускающихся деревьев. — Мой дядя, брат моего отца, попал в одно из таких мест. — Ты видел печи? — Да, — кивнул Майкл. Я, разумеется, никогда не видел своего дядю. Рука Ноя вцепилась в ремень карабина. Он напоминал сейчас маленького мальчика, возвращающегося с охоты на кроликов. Дядя поссорился с моим отцом, это было в Одессе, в 905 году. Мой отец был дураком. Но он знал, что здесь творится, потому что родился в Европе. Я когда-нибудь рассказывал тебе о моем отце? Нет. Убит, ранен, пропал без вести. Они уходили все дальше в лес, двигаясь размеренным солдатским шагом. «Помнишь, в лагере ты сказал, что через пять лет после войны мы будем сожалеть о пуле, которая пролетела мимо?» «Да», — подтвердил Майкл. «Помню. Ты сейчас придерживаешься такого же мнения?» Майкл замялся. «Не знаю». Честно признался он. «Сегодня, когда этот албанец заговорил, я готов был согласиться с тобой. Не потому, что я юрей». «Во всяком случае, я думаю, что причина не в этом. Я же прежде всего человек. И когда этот албанец заговорил, мне захотелось выйти в коридор и застрелиться. Я понимаю», — мягко ответил Майкл. «Мне хотелось того же». А потом Грин сказал то, что следовало сказать. Но я остановился. Посмотрел на вершины деревьев. Золотисто-зеленое в золотых лучах солнца. «Я гарантирую». «Я гарантирую». Он вздохнул. «Не знаю, что думаешь по этому поводу ты, но я очень надеюсь на капитана Грина. Я тоже. Когда закончится война, миром будет править Грин, а не этот чертов албанец». «Безусловно», — согласился Майкл. «Миром будут править нормальные люди». Ной уже кричал. «Люди! Таких, как капитан Грин, очень много. Он не исключение. Таких миллионы!» Ной выпрямился во весь рост, откинул голову назад и кричал во все горло, словно те чувства, которые копились в его душе и которые он многие месяцы старался подавить, наконец-то вырвались наружу. «Люди!» — выкрикнул он, словно это слово являлось магическим заклинанием против смерти и печали, непробиваемым щитом для его сына и жены, достойной расплатой за мучения последних лет, надеждой на светлое будущее. «Мир полон людей!» И тут прозвучали выстрелы. Кристиан проснулся за 5 или 6 минут до того, как услышал голоса. Спал он крепко, а когда открыл глаза, сразу же понял по тому, как ложатся тени, что близится вечер. Но усталость не отпускала, и он не смог сразу подняться и двинуться дальше. Он лежал на спине, всматриваясь в зеленую дымку молодой листвы над головой прислушиваясь к лесным звукам, стрекотанию первых насекомых, чириканью птиц, шелесту ветра в кронах деревьев. В небе пронеслись самолеты. Он их услышал, но не увидел, так как помешали деревья. Гул самолетных моторов в который раз уж навел его на горькие размышления о том, какую массу техники бросили американцы на эту войну. «Неудивительно, что они победили», — думал он. «Пусть солдаты они никудышные, какое это имеет значение?» С таким количеством танков и самолетов они могли бы призывать в армию одних старух и ветеранов франко-прусской войны, и все равно победа осталась бы за ними. Нам бы одну треть той техники, что имелось в их распоряжении, и мы за три года завоевали бы весь мир. Этот паршивый лейтенант в лагере плакался о том, что нынешнюю войну мы проиграли не так организованно, как прошлую. И если бы он поменьше плакался и побольше работал, может, все обернулось бы по-другому. Если бы он провел пару лишних часов на заводе, а не на партийных митингах, возможно, в небе сейчас летели бы немецкие самолеты. Лейтенант не лежал бы мертвым перед административным корпусом, а ему, крестьяну не пришлось бы искать нору, чтобы спрятаться, словно он не человек, а лиса, преследуемая собаками. И вот тут он услышал приближающиеся шаги. Кто-то шел по дороге. крестьян лежал в 10 метрах от нее, но кусты и небольшой холмик надежно прикрывали его, тогда как он сам хорошо видел дорогу, уходящую к лагерю. Поэтому ему удалось издалека заметить американцев. Поначалу крестьян с любопытством наблюдал за ними, не испытывая никаких чувств. Они шли ровным шагом. У них были винтовки. Один из них, повыше ростом, нес свою в руке, а у второго винтовка висела на перекинутом через плечо ремне. Оба были в своих смешных касках, хотя до следующей войны можно было не волноваться об осколках. Оба не смотрели по сторонам. Они разговаривали между собой довольно громко, не думая об опасности, словно находились дома, а не в захваченной стране. Мысль о том, что в непосредственной близости от них может оказаться немец, не смирившийся с поражением, похоже, не приходила им в голову. Если бы они продолжили свой путь, то прошли бы в десяти метрах от Кристиана. Кристиан сухо улыбнулся, поднял автомат, И тут же подумал о том, что в округе должно быть сотни американцев, которые сбегутся на выстрелы. И тогда ему не поздоровится. Потому что едва ли они распространяют свое знаменитое великодушие на вражеских снайперов. Вдруг американцы остановились в 60 метрах от него. Там дорога чуть поворачивала, поэтому встали они аккуратно против небольшого холмика, за которым укрывался крестьян. Теперь они говорили очень громко. Один из американцев просто кричал. крестьян даже разобрал одно слово люди. Американец повторил его несколько раз. Крестьян пристально наблюдал за ними. Чувствуют себя в Германии как дома. Гуляют по лесу. Разговаривают по-английски в сердце Баварии. Собираются провести лето в Альпах, пожить в отелях, предназначенных для туристов, потрахать местных девушек. Желающих будет хоть отбавляй. Откормленные молодые американцы это тебе не штурмовцы Все они здоровы, у них добротные башмаки, форма с иголочки, научно обоснованная диета, авиация, санитарные машины, а не телеги. И никаких проблем ни с бензином, ни со всем остальным. А после демобилизации они вернутся в свою богатую страну, нагруженные военными сувенирами, касками убитых немцев, железными крестами, снятыми с трупов, снимками разрушенных бомбами домов, фотографиями возлюбленных погибших солдат. Вернуться в страну, которая никогда не слышала ни единого выстрела, где от взрыва бомбы не сотрясалась ни одна стена, не вылетало ни одно оконное стекло. Богатая страна, недостижимая, неуязвимая. крестьян почувствовал, как его губы изогнулись в гримасе отвращения. Он вновь поднял автомат. — Пополню свой список еще двумя, — подумал он. — Почему нет? И гримаса обратилась в улыбку. Он даже начал что-то мурлыкать себе под нос, поймав в прицел ближайшего к нему американца. Того, что кричал. «Через секунду ты уже не будешь так громко кричать, дружок!» Думал он, кладя указательный палец на спусковой крючок. Внезапно ему вспомнилось, как Гарденбург тоже что-то мурлыкал себе под нос в аналогичной ситуации, лёжа на гребне холма в Африке и наблюдая, как завтракают англичане. Воспоминание это удивило его. Прежде чем нажать на спусковой крючок, Кристиан вновь подумал о том, что выстрелы могут услышать другие американцы, которые найдут и убьют его. На мгновение он заколебался, но потом решительно качнул головой. «Ну и черт с ним!» — подумал он. «Лучше смерть, чем такая жизнь!» И нажал на спуск. После двух выстрелов автомат заело, но Кристиан знал, что попал в одного из этих мерзавцев. Когда он, наконец, поднял голову, вытащив заклинивший патрон, Оба американца исчезли. Кристиан видел, как один из них начал падать. Но теперь на дороге не было ничего, кроме винтовки, которую вышибло из рук второго американца. Она лежала посреди дороги. И в одной точке ее, у самой мушки, отражался солнечный лучик. «Черт!» — с досадой подумал Кристиан. «Так напортачить!» Он прислушался, но ни со стороны дороги, ни из леса не доносилось никаких звуков. «Значит, американцев только двое», — решил Кристиан. «А теперь остался один. Второй, если жив, двигаться наверняка не может. А вот ему самому надо двигаться, и побыстрей. Тому, кто остался цел, не понадобится много времени, чтобы понять, откуда стреляли. Американец попытается найти его. А может и нет». Кристиан полагал, что, скорее всего, так оно и будет. «Американцы не храбрецы». Они предпочитают подождать, пока прилетит авиация, подъедут танки, подтянется артиллерия. А вот здесь, в лесу, за полчаса до захода солнца, не будет ни самолетов, ни танков, ни артиллерии. Лишь один человек с винтовкой. Кристиан не сомневался, что человек этот не станет его выслеживать, особенно теперь, когда до конца войны осталось совсем ничего. «Если американец, в которого он попал, убит, — размышлял Кристиан, то выживший сейчас наверняка спешит за подмогой. Но если американец только ранен, то его напарник останется рядом с ним, чтобы ему помочь. А значит, станет отличной мишенью. Кристиан усмехнулся. «Разберусь с этим», — подумал он. «И, пожалуй, завяжу с этой войной». Он вновь внимательно оглядел дорогу. Винтовка по-прежнему лежала на асфальте. И никаких свидетельств того, что второй американец все еще там. Согнувшись в три погибели, Кристиан очень осторожно двинулся в глубину леса, чтобы, описав широкую дугу, выйти с другой стороны к тому месту, где стояли американцы. Правая рука Майкла онемела. Он это понял лишь когда наклонился, чтобы опустить Нуя на землю. Одна из пуль попала в приклад винтовки, которую унес Майкл, и вырвала ее из руки. Теперь рука болела до самого плеча. Поначалу, когда Майкл схватил Ноя и потащил его в лес, он ничего не замечал, но теперь, склонившись над раненым, почувствовал, что правая рука больше ему не подчиняется. То есть его и без того тяжелое положение осложнилось еще больше. Пуля попала Ною в шею, над левой ключицей. Он истекал кровью, но еще дышал, неглубоко и прерывисто. Он был без сознания. Майкл опустился рядом с ним на колено, перевязал рану. Но Бинт не остановил кровь но и лежал на спине, каска придавила маленькие розовые цветы, короткие стебельки которых едва вылезали из земли. На лице его появилось прежнее отсутствующее выражение. Глаза были закрыты, светлые кончики ресниц загибались кверху, придавая верхней половине лица девичью нежность. Долго смотреть на него Майкл не мог. Голова, в отличие от руки, работала, хоть и с трудом. — Я не могу оставить его здесь, — думал он и я не могу нести его к лагерю. Тогда мы погибнем оба, став идеальной мишенью для снайпера». В ветвях что-то мелькнуло. Майкл вскинул голову разом, вспомнив, что ситуация аховая, что человек, убивший Ноя, сейчас наверняка выслеживает его. Но он увидел только печушку, которая пренебрежительно взирала на него с высоты, покачиваясь на кончике ветки. Майкл подумал о том, что в следующий раз он может увидеть не печушку, а нацеленное на него дуло винтовки. Он наклонился, осторожно приподнял Ноя и стащил ремень винтовки с его плеча. Еще раз взглянув на своего друга, Майкл медленно двинулся в лес. Сначала до него еще доносилось прерывистое дыхание раненого. «Плохо, конечно, оставлять его одного», — думал Майкл. «Но другого выхода просто нет. Оставаясь рядом с ним, пули не миновать». А так появлялся шанс на спасение. «Я должен найти человека, выстрелившего два раза до того, как он найдет меня». Только так можно спасти Ноя и спастись самому. Майкл чувствовал, как гулко бьется сердце. И тут на него напала сухая нервная зевота. Возникло нехорошее предчувствие, что его вот-вот убьют. Продвигался он неторопливо, осторожно, пригнувшись, то и дело прислонялся к толстым стволам деревьев, прислушивался. Но слышал лишь собственное дыхание. Случайную птичью трель стрек от насекомых, хваканье лягушки в расположенном неподалеку болоте, шелест ветра, ни шагов, ни позвякивания металла, ни передергивания затвора. Он уходил от дороги, углубляясь в лес, все дальше от того места, где лежал Ной с пулей в шее, в каске, приминающей розовые цветы. Свои действия Майкл не обдумывал. Но он интуитивно чувствовал, что оставаться у дороги опасно. Около нее, в более редком лесу, заметить его проще. Под его тяжелыми ботинками потрескивала слежавшаяся прошлогодняя листва. Хрустели укрытые ею сухие ветки. Майкла бесила собственная неуклюжесть. Как бы медленно он ни шел, двигаться бесшумно не удавалось. Майкл по-прежнему часто останавливался, прислушивался. Но до его ушей долетали лишь звуки обычной лесной жизни. Он пытался сконцентрироваться на фрица. Какой он? Что собой представляет? Может, отстрелявшись, Фриц снялся с места и поспешил к австрийской границе? Два выстрела, один убитый американец. Вполне пристойный результат в конце проигранной войны. Сам Гитлер не мог бы потребовать большего. А может, это совсем и не солдат, а обезумевший подросток, наслушавшийся разговорах о вервольфах, с винтовкой времен прошлой войны, которую он отыскал на чердаке? Может, Майкл преследует вихрастого светловолосого мальчишку? Басаногова? с испуганными глазами, ростом меньше винтовки. И что ему делать, когда он поймает его? Пристрелить? Или отшлепать? Майкл все же надеялся, что ему противостоит солдат. Пробираясь по бурозеленому лесу, раздвигая переплетенные ветки кустов, Майкл вдруг осознал, что молится, просит Бога не допустить, чтобы он охотился за ребенком, просит сделать так, чтобы ему противостоял мужчина. Мужчина в форме мужчина, который сам разыскивал его, вооруженный, жаждущий схватки. Он перекинул винтовку в левую руку, сжал в кулак пальцы, онемевшие правой руки. Пальцы отходили, но медленно. Волнами накатывала колющая боль, и Майкл опасался, что в решающий момент пальцы могут его подвести. Ни во Флориде, ни на фронте его не учили, как вести себя в подобные ситуации. Ему всегда приходилось работать в команде, в составе отделения, взвода. Он знал, каким должен быть порядок при наступлении, как использовать естественные укрытия, как не обнаруживать себя на фоне неба, как преодолевать проволочные заграждения. Вот и теперь, когда Майкл медленно продвигался вперед, глаза его ловили малейшее движение кустов или верхушек молодых деревьев. А в голове вертелась одна мысль. Выйдет ли он живым из этой передряги? Его обучили многому, но не этому. Обучили отдавать честь, Прикрывать товарища, продвигаться колонной, использовать самые современные методы профилактики венерических заболеваний. А вот теперь, завершая военную карьеру, ему приходится импровизировать, оказавшись в ситуации, которая не рассматривалась в учебном центре. Как найти и убить немца, который только что застрелил твоего лучшего друга? А может немец не один? Прогремело два выстрела. Может их двое? Шестеро? Десяток? и они, улыбаясь, поджидают его, удобно устроившись в окопах, слушая, как все ближе и ближе раздаются его тяжелые шаги. Майкл остановился и уже собрался повернуть назад, но потом отрицательно покачал головой. Бессмысленно полагаться на логику. В голове царил сумбур. Поэтому он просто перекинул винтовку в правую руку, хотя ее еще покалывало, и двинулся дальше. Бревно, лежащее поперек узкого оврага, Показалось ему достаточно крепким. Да, местами оно подгнило, но толщина внушала доверие. Да и овраг в этом месте был всего 6 футов шириной и не очень-то глубокий, фута 4, может, 5. На дне среди сухих веток и прошлогодней листвы торчали поросшие мхом камни. Прежде чем ступить на бревно, Майкл прислушался. Ветер стих, лес замер. У него возникло ощущение, что люди не появлялись здесь в течение многих лет. Люди. Нет, сейчас не время думать об этом. Майкл вступил на бревно. Он добрался до середины, когда оно прогнулось, затрещало, начало поворачиваться. Майкл отчаянно замахал руками, пытаясь удержаться на бревне, помня, что нельзя шуметь, но все же свалился во враг. Приземлился он на четвереньки, почувствовав, как острый край камня разодрал ему скулу. Ломающееся бревно громко треснуло, под телом Майкла гулко затрещали сухие ветки. Каска соскочила с головы и звонко запрыгала по камням. «Винтовка!» — билась в его голове мысль. «Где же винтовка?» Не поднимаясь с четверенек, Майкл начал ощупью искать ее и тут же услышал громкие торопливые шаги бегущего к нему человека. Майкл вскочил. В 50 футах сквозь кусты ломился мужчина с автоматом. Мчался, как скоростной поезд. Черная тень на фоне светлой зелени листвы. Майкл застыл, не сводя глаз с врага. Прогремела автоматная очередь. Пули взбили землю у самого лица Майкла, осыпав его землей и камешками. Мужчина стрелял с бедра, не сбавляя скорости. Майкл нырнул на дно оврага. Машинально сорвал с пояса гранату, выдернул чеку, поднялся. Расстояние до мужчины сократилось, значительно сократилось. Майкл сосчитал до трех, метнул гранату и пригнулся, прижавшись к стене оврага, закрыв голову руками. Слава богу! — подумал он, уткнувшись лицом в мягкую влажную землю. — Я все-таки вспомнил, что сначала надо сосчитать до трех. Прошла целая вечность, прежде чем прогремел взрыв. Майкл услышал, как кусочки стали просвистели над оврагом, врезаясь в растущие над ним деревья. На него посыпались срезанные веточки, только что проклюнувшиеся листья. Полной уверенности у Майкла не было, но вроде бы ему показалось, что сквозь грохот взрыва он услышал вскрик. Выждав пять секунд, он выглянул из за врага Никого. Лишь дымок, медленно поднимающийся к нижним ветвям деревьев, до да черной полоской земли, с которой взрывом сорвало дерн и прошлогоднюю листву. А потом Майкл увидел, как на другой стороне прогалины колышется вершинка куста. Глядя на куст, он понял, что именно в том направлении отступает человек, который только что бежал ко врагу. Майкл наклонился и поднял винтовку, лежавшую между двух круглых валунов. Посмотрел на дуло. Чистое? грязью не забито. Он удивился, увидев, что руки у него в крови. А когда поднял руку к соднящей скуле, на ладони прибавилось грязи и крови. Майкл медленно выбрался из оврага. Правая рука болела. Из рваной раны на кисти текла кровь, отчего винтовка выскальзывала из пальцев. Он зашагал по прогалине в полный рост, не прячась, миновал полоску голой земли, в 15 футах увидел висящую на ветке тряпку. Подойдя поближе, он понял, что это клок формы, пропитанный кровью. Майкл направился к кусту, который уже перестал качаться. На листьях краснела кровь. Много крови. «Далеко ему не уйти», — думал Майкл. «Уже не уйти. Теперь все просто. Очень просто. Даже горожанин сможет взять след этого немца». Майкл видел, где падал немец. За какие кусты или молодые деревья хватался, чтобы подняться вновь, пытаясь уйти от преследователя. Медленно, но неуклонно, Майкл сокращал расстояние, отделявшее его от Кристиана Дистля. Кристиан осторожно сел, привалившись спиной к стволу большого дерева и, глядя в ту сторону, откуда он пришел. Под деревом царили полумрак и прохлада, но солнечные лучи пробивали еще жиденькую листву и заливали золотом вершины кустов, за которые он хватался, чтобы добраться до своего последнего пристанища. Он ощущал спиной шершавую жесткую кору дерева. Попытался поднять руку, сжимавшую шмессер, но такой вес оказался ей не под силу. Кристиан раздраженно оттолкнул автомат и уставился на два куста, между которыми только что прошел. Он ждал появления американца. Граната, — думал Кристиан. Кто бы мог такое представить? Неуклюжий американец, как слон, свалившийся в овраг, и вдруг граната. Дышал Кристиан с трудом. Конечно, он слишком долго бежал. Но теперь все. Он добрался до финишной черты. Сознание то уходило, то возвращалось вновь. Калейдоскоп видений, образов. Весенний лес под Парижем, Мертвый парень из Силезии с запёкшимся в уголках губ вишнёвым соком. Гарденбург на мотоцикле. Гарденбург, лишившийся лица. Полуголый американец, стрелявший у заминированного моста до тех пор, пока его не перешибло пулеметной очередью. Гретхен, Карин, Франсуаза. Французы все равно нас побьют. Водка в спальне Гретхен. Вишневый ликер, коньяк и вино в стенном шкафу. Черное кружево и гранатовая заколка. Француз, стягивающий сапоги с мертвого Бера на берегу после обстрела с самолета. Везде эти самолеты. Послушай, когда солдат вступает в армию, любую армию, с ним заключается договор. Тот, кто это сказал, тоже умер. 50 франков за рюмку коньяка, поданного стариком с гнилыми зубами. Главное — будущее Австрии. Цель оправдывает средства. И если это цель, то какие средства она может оправдать? И многое другое. Американка на лыжном склоне. Разберусь с этим и, пожалуй, завяжу с этой войной. Неуклюжий, безрассудно храбрый американец, оставшийся в живых благодаря удаче, случаю, божьей милости. Надпись 1918 на церковной стене мелом. Французы все знали. Знали с самого начала. Становилось все холоднее. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву, постепенно слабели. Два выстрела, и автомат заело. Он так долго ему верно служил, а тут подвел. Моя рота в полном составе прошла через Мюнхен с оружием в руках. Тогда было гораздо больше порядка. Главное в любой момент найти себе велосипед. Сколько времени? Думал он при исполненной жалости к себе. Сколько времени человек может бежать? И в следующий миг он увидел американца. Тот больше не таился. Он шел к крестьяну сквозь отливающий зеленью солнечный свет. Американец был уже не молод и совсем не походил на солдата. Он остановился в двух шагах от крестьяна. Крестьяну усмехнулся. «Добро пожаловать в Германию!» — сказал он, вспомнив английские слова. Кристиан смотрел, как американец поднимает винтовку и нажимает на спусковой крючок. Майкл вернулся к тому месту, где оставил Ноя. Тот уже не дышал, замерев среди цветов. Несколько мгновений Майкл смотрел на него, а потом, взвалив на плечо, понес к лагерю сквозь сгущающиеся сумерки. Он не позволил никому из сослуживцев помочь ему нести тело, поскольку знал, что должен лично доставить Ноя Акермана, капитану Грину. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.